Калиф становился на кончике пальцев, неуклюже переступал с ноги на ногу, взмахивал руками, словно он тонул, и изо всех сил вытягивал шею. А потом поворачивался лицом к востоку и низко кланясь приговаривал «Мур-тур-бур! Бур-мур-тур! Тур-бур-мур!» Жена, Калифа и его дети смеялись до слез над этим представлением. Да и сам визирь не мог удержаться от смеха. Он, конечно, не смел передразнивать своего повелителя, Но если Калиф очень уж над ним потешался, визирь заводил разговор о том, как два аиста уговаривали друг друга жениться на страшной сове. Тут Калиф сердито хмурил брови, и визирь сразу замолкал. Так не будем же больше вспоминать об этом и мы. Холодное сердце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 Деды и прадеды. И слава о шварцвальских стеклодовых издавна идет по всему свету. В другой стороне леса, ближе к реке, живут те же шварцвальцы, но ремеслом они занимаются другим, и обычаи у них тоже другие. Все они так же, как и отцы, деды и прадеды, лесорубы и платогоны. На длинных платах сплавляют они лес, вниз по некару в рейн,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 Но от дедов к внукам перешло множество преданий о таинственных лесных жителях. Рассказывают, что эти лесные духи носили платье точь-в-точь точь такое, как и люди, среди которых они жили. Стеклянный человечек — добрый друг людей. Всегда являлся в широкополой островерхой шляпе, в черном камзоле и шароварах, а на ногах у него были красные чулочки и черные башмачки. Ростом он был с годовалого ребенка, но это нисколько не мешало его могуществу. А Михель Великан носил одежду с плавщиков, и те, кому случалось его видеть, уверяли, будто на сапоги его должны были пойти добрые полсотни телячьих кож, и что взрослый человек мог бы спрятаться в этих сапожищах с головой. И все они клялись, что нисколько не преувеличивают. С этими-то лесными духами пришлось как-то раз познакомиться